Тоннель был неправильный, почти круглой формы. Пол, стены, потолок состояли из сегментных блоков различной длины и высоты. Места стыков были покрыты черным, как уголь веществом, которое напоминало пустотный наполнитель термозащиты. Все вокруг пропиталось влагой. Ощущение было сродни ощущению пребывания в облаке. Ламберт тронула стену, и пару тягучих капель осела на ее перчатке. «Все это крайне странно. Кажется, это не вода. Это чужой корабль, Далас, Совсем чужой!» «Да. На наши традиционные корабли это слабо похоже». Свет прожекторов скафандра с трудом вырывал из липкой пустоты участки тоннеля. Еще шагов тридцать, и они оказались в тупике. «Черт повери. Кейн ощупывал стену руками, пытаясь найти лазейку. «Ага, вот!» Луч света выхватил черную пустоту над головой и растворился в ней. Кейн подтянулся на руках, вцепившись в скользкие складки стены. «Сюда!» Даллас и Ламберт тоже взобрались на гигантскую ступеньку и, пройдя по следующему коридору за Кейном, выбрались в огромный зал. Увиденное потрясало своими размерами и нечеловеческой грандиозностью. Исполинское помещение было освещено слабым желтым светом, льющимся прямо из стены потолка. Как и входной тоннель, оно состояло из непонятных сочленений блоков стального цвета. Лучи галогенов отражались в мириадах капель влаги, осевших на них. Посредине этого мрачного великолепия возвышалось странное сооружение, похожее на гигантский башмак, Сильно загнутым кверху носком. Наверху красовалось алеповато посаженное членистое голенище громадного сапога, наклоненное на бок. Что это может быть? Ламбард подошла ближе к матово черной громаде. Похоже на огромное оружие! оценил Даллас, всматриваясь в витиеватое сочленение неизвестной конструкции. Боже! Ламберт вскрикнула и отпрянула в сторону. Луч прожектора вырвал из желтоватого полумрака, наполненного тягучей влагой, восковую фигуру существа, полулежащего на черном искрящемся кресле. «Инопланетянин!» выдохнул Кейн. От неожиданности у него захватило дыхание. «Видно, он провел здесь много времени. От него остался практически один скелет». Спокойно заметил Даллас. Он поднялся по отходящим от кресла выступам к самой мумии. Продолговатые кости были покрыты коричневым налетом разлагающихся тканей. Трехпалые конечности, вытянутые вдоль тела, лежали на подлокотниках кресла. Плоская лобная часть черепа резко переходила в ротовую щель, носовые ходы отсутствовали. Глазные впадины находились по бокам, сами яблоки не высохли а по-прежнему смотрели в пространство ничего уже не выражающими красными зрачками. Казалось, что это величественное и ужасное существо крепко спит. Лишь огромная дыра в центре груди не допускала подобного утверждения. «Он куда-то смотрит?» Поморщившись, спросила Ламберт. «Нет, гляди». Даллас указал на дыру в груди существа. «Похоже...» что его просто пристрелили из какого-нибудь такого же оружия. Кейн потрогал развороченные края дыры. «Нет. Такое впечатление, что его со страшной силой разорвало изнутри». «Давай уходить отсюда!» Вдруг завизжала Ламберт. Ей было явно не по себе в этом огромном космическом склепе. «Не хотел бы я встретиться с этой куколкой в узком коридоре» и нечаянно наступить ей на ногу. Нет, ты лучше погляди. Какая отличная пушка. Из нее пару залпов панострома, и от нас ничего не останется. Да каркаешься. Нет, хорошо все-таки прилетать вовремя. Ладно, пойду посмотрю, что там дальше. Кейн спрыгнул с угловатой консоли и медленно пошел вглубь зала. Желтоватый полумрак поглотил его, и лишь узкий свет прожектора на скафандре давал возможность не потерять его из виду. «Ты видел что-нибудь подобное раньше?» Даллас взял Ламбард за руку. «Только не говори, что ты каждый день ужинаешь с подобными тварями. Очень курить хочется». «Когда я был на стажировке после второй ступени, ну так вот, там для студентов есть игра «Путешествие внутри себя». Это что-то вроде занимательной анатомии». И что ты хочешь этим сказать? Уж больно, этот корабль напоминает желудок. Я никак не могу отделаться от ощущения, что нас съели и мы внутри какого-то организма. Мне наплевать! Заорала Ламбард, дергаясь как марионетка. Что это? Лишь бы эти органы нас не переварили. И вообще, хватит меня пугать! Звонкий голос Кейна подействовал отрезвляюще. Ребята, сюда! «Идите ко мне! Скорее ко мне!» Луч его прожектора маячил в шагах в тридцати левее огромной пушки. «Что ты там нашел?» «Идите и сами взгляните на это!» Кейн стоял у квадратного отверстия, уходившего в пол. Провал зиял черной пастью, готовый, казалось, наброситься на стоявших возле него людей и сожрать их с жадностью голодного монстра. Даже луч галогенового прожектора не мог нащупать дна этой бездны. «Я попробую спуститься», – сказал Кейн. «Только нужна лебедка. Края совершенно гладкие и все в этой отвратительной слизи». «Хорошо. Ламберт на подстраховке. Смотри за тросом. Только, Кейн, будь крайне осторожен». «Окей, Кэп. Не беспокойтесь». Он улыбнулся и подмигнул Ламберт, которая стояла рядом с каменным выражением лица.